Иосвященный сидел в алтаре, было тут темно, слёзы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении. Он веровал, но всё же не все было ясно, что то еще не доставало.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 «Как же они сегодня хорошо поют!» Думал он, прислушиваясь к пению. «Как хорошо!» В четверг служил он обедню в соборе,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 Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, бог знает куда, уходило бездонное, необъятно голубое небо. Приехав домой,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 Как казалось, теперь очень давно, и мешал ему уснуть какой-то пустяк, который бреззил в мозгу, как только закрывались глаза. Как и вчера, из соседних комнат сквозь стену доносились голоса, звук стаканов, чайных ложек. Марья Тимофеевна весело с прибавудками рассказывала о чем-то отцу Сысою, а этот угрюмо недовольным голосом отвечал «Ну их!» «Девушь, куда-то!» И Преосвященному опять стало досадно, и потом обидно, что с чужими старуха держала себя обыкновенно и просто с ним же, с сыном, пробела, говорил редко, и не то, что хотела. И даже, как казалось ему все эти дни, в его присутствии все искало предлога, чтобы встать и встать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 И я тогда захворала, и брат Федя, у всех горло. Папа померли, дядечка, а мы выздоровели. У нее задрожал подбородок, и слезы показались на глазах, поползли по щекам. Паши, про Проговорила она тонким голоском, уже горько плача. Дядечка, мы с мамашей,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 «Ну, святая, не за горами, отдохнете, Бог даст, тогда и поговорим, а теперь не стану я беспокоить вас своими разговорами. Пойдем, Катечка, пусть Владыка поспит». И он вспомнил, как когда-то очень давно, когда он был еще мальчиком, она точно таким же шутливо-почтительным тоном говорила с благочинным.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 Как покашливал за стеной отец сысой, И еще раз входила мать, И минуту робко глядела на него. Тот подъехал к крыльцу, Как слышно, в карете или в коляске. Вдруг стук, хлопнула дверь, Вошел в спальню килейник ваш Пресвященство!» — окликнул он. «Что? Лошади поданы, пора к страстям Господним!» Который час четверть восьмого... Он оделся и поехал в собор. Продолжение всех 12 евангелий, нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое евангелие, самый длинный и самый красивый, читал он сам. Бодрое, здоровое настроение овладело им. Это первое евангелие ныне прославися, сын человеческий. Он знал наизусть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 Отец его был диакон, дед-священник, прадед-диакон, и весь род его, может быть, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал духовенству, и любовь его к церковным службам, к духовенству, к звону колоколов, была у него врожденной, глубокой, неискоренимой. В церкви он, особенно когда сам участвовал в служении,